Часть 4. Глава 1. В бою 11 сентября 1915 года под железницей Харунджи Алексей Павлович Карпов был ранен в грудь из пулемета. Он был всего второй месяц в полку и был влюблен в полк той особенной юношеской любовью, которую любить умеют только очень чистые, не знающие женской любви молодые люди». Все в полку для него было отлично, и он одинаково влюбленными глазами смотрел и на старого полковника Протопопова, командира полка, и на толстого и неповоротливого командира сотни Исаула Иванова, и на своих товарищей офицеров и на казаков. Все было адски хорошо. Это выражение «адски хорошо», «адски прекрасно» у него осталось от кадетского корпуса, и вырывалось непроизвольно, как он не следил за собой. Он был совсем юный, красивый брюнет, чуть потемневший от начавших пробиваться усов верхней губой. Он был выше среднего роста, отлично сложен, его большие темные глаза, прикрытые густыми длинными ресницами, смотрели ясно и чисто. Бой под железницей был первый серьезный бой, в котором он участвовал. Спешенная кавалерия столкнулась с германской пехотой, занявшей укрепленную деревню. Был при луне ночной штурм горящей деревни по чистому болотному лугу, пересеченному канавами. Была победа, отняты у германцев пулеметы, были взятые пленные. Карпов видел, как бежали германцы, сам бежал за ними, уедал немецкого солдата, лежавшего с пулеметом, кинулся на него с казаками Кузнецовым, Скачковым, Лиховидовым и Баранниковым. Был ранен, перевернулся, чуть не упал, но продолжал бежать, пока не увидел, что Баранников ударил штыком германца, а Лиховидов и Скачков схватили пулемет. Потом Карпов, обливаясь кровью и сплевывая ее, бежал по освещенной пожарами и полной дыма улицы. Кругом бежали казаки и откуда-то взявшиеся гусары. Кто-то хриплым голосом кричал «Вперед! Вперед!» Потом не стало силы бежать, и Гарпов сел на сваленные на середине дороги бревна и смотрел широко раскрытыми глазами на то, что происходит. Временами он не понимал, действительно ли он видит это, или он спит, а его душат кошмары. Он сидел на площади, напротив была часть деревни, еще не охваченная пожаром. Здесь, отделяясь от других домов, стоял небольшой домик, и на нем лежал германец с пулеметом. Полная луна освещала его сверху, зарево пожара бросало на него красные блики. Он был так близок к Карпову, что ему видно было его длинное сухое лицо, без усов и бороды, с каской, накрытой серым чехлом. Домик окружили казаки и гусары и кричали германцу, чтобы он сдавался, но германец старался так повернуть пулемет, чтобы попасть в окружавших его людей. Но люди стояли слишком близко к дому, и ему это не удавалось. И тогда он стрелял вдоль по улице, по которой все бежали казаки и гусары. Ищет черт проклятый!» — кричал кто-то из казаков, окруживших германца-пулеметчика. «Не сдает, сволочь! Эй, ты! Один ты остался! Эйн! Эйн! Сдавайся, камрад! Вафен нидер!» Но германец не желал сдаваться. «Митякин, полезай за ним!» — кричали из толпы. «Полезай! Сам полезай! Ишь какой! Не видишь, что ли, какой он оголтелый? Ему одно смерть, он это понимает, так он тебя и допустит! Чего, казаки, церемонитесь с ним? Поджечь его, так же его сдастся!» — крикнул пробегавший мимо гусар. «И то поджечь! Ну айда, ребята, за огнем!» Откуда-то быстро притащили зажженные соломенные жгуты и запалили хату. Красные языки поползли по темным стенам, отразились во вдруг покрасневшем окошке и весело затрещали по крыше. «Слезай, брат, сгоришь!» Лицо германца выражало нечеловеческую муку и отчаяние. Он то поднимал глаза к небу, будто молился, то снова начинал стрелять из пулемета. «Иш, какой! В огне не горит!» «Слезет! Нет, не слезет! Отчаянный!» «Братцы, что ж это такое?» Выкрикнул молодой казак Митякин. Ведь горит! Окружившие примолкли и стали расходиться по улице. Пулемет замолк. Два длинных желтых языка пламени с легким шумом охватили с двух сторон германца. Он вдруг поднялся во весь рост, поднял кверху обе руки со сжатыми кулаками. Его лицо, ярко освещенное пламенем, выразило нечеловеческую муку, но сейчас же он закрыл его руками и рухнул в огонь. Его не стало видно, всюду бежали огненные струйки, и черный и белый дым, смешиваясь, валил к небу с острым шипением. Карпов смотрел, как на его глазах живьем сгорал человек и не мог шевельнуться. К запаху Гарри, горящей соломы, примешался едкий запах паленого сукна и жареного мяса. Пламя выло и гудело в нескольких шагах от Карпова, и в этом пламени сгорал германец. «Два казака проходили назад, они тянули за собой пулемет. Сюда беспременно вернуться надо. Пулемет, он не сгорит, останется. Все доказательство, что донцы пять пулеметов забрали», — говорил один. «Ну и гусары, братловкие люди. Мы, говорит, первые ворвались. На, поди первые. Мы уж давно тут, а не с другого конца. А германец, не то что австриец, отбежал и залег. Их садит опять». Они увидали Карпова и подошли к нему. — аж благородие, что с вами? — спросил тащивший пулемет казак. Карпов хотел ответить, но вместо звука голоса подступила изнутри в горло горячая густая кровь. Он поперхнулся ею, хотел поправиться, дернулся всем телом и упал. Но упав, он не потерял сознание, только все, что происходило, казалось происходящим во сне. — Вы ранены? Ишь, грех-то какой! — «Акимцев, побудь при его благородии, а я за носилками сбегаю живо. Да пулемет постереги, а то бы солдат не отобрали. Вся дивизия сюда идет». Акимцев уложил Карпова поудобнее, и Карпов видел ясное небо, на котором ярко светила луна. В верстах в трех, не переставая, стучали выстрелы винтовок и трещал пулемет. Ночной бой продолжался, но для Карпова он был кончен. И Карпову было странно, что то, что там будет, его не касается. Он переживал то, что было, а то, что было, было адски хорошо. Он кинулся в деревню впереди сотни, на нем был новый китель Френч, Ири, Тузы, Галифе, и это было адски красиво. И то, что он ранен, тоже адски здорово. О том, какие последствия будет иметь рана, он не думал. То, что он был в сознании, его ободряло. Он мог двигать руками и ногами, значит, руки и ноги целы. Он ранен в грудь, пустяки, он думал о том, как придет государь и спросит его «Вы ранены?» И он ответит «Пустяшная рана». Не стоило беспокоиться, Ваше Величество. Почему его должен спрашивать государь, он не мог и сам объяснить себе. Откуда возьмется государь, это было второстепенно. Но весь разговор с ним он рисовал себе вполне ясно. Он вступал постепенно из мира действительности в мир грез. Это было хорошо. Сгоравший на его глазах живьем германец в мире действительности был ужас и ни с чем не сравнимый. В мире грез это было адски лихо. Карпову хотелось рассказать кому-либо со всеми подробностями о с самого начала. С того момента, как на опушку леса на громадной лошади приехал начальник дивизии и сердитым голосом выговаривал полковнику Протопопову за то, что он не идет с полком вперед, и как Протопопов вдруг сделался адски храбрым и скомандовал полку «Слезай!». Но рассказывать было некому. Акимцев лег на дорогу, облокотился о пулемет и сейчас же заснул. А те люди, которые проходили мимо него, шли, не останавливаясь и не обращая на него внимания. Карпов грезил своими грезами и временами забывался в тихом сне.